«Чё? Да забей!» – усмехнулся парень. «Ленка моя теории строила, почему так себя люди ведут. Якобы их вербуют и заставляют выпиливаться с целью искоренить русский народ, значит. А, если бы она ещё чё понимала в этом». «Ну, это стратегически невыгодно, проворачивать такое в селе», – пожал плечами Димон, оглядывая местность».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 Извините, но мы... Парень пожал плечами и немного смягчил тон. Не можем сегодня уехать. Мы с другом был... <кхм> студенты. Изучаем селф и его распространение, а также влияние на окружение. Нам прислали ролик, на котором... А, в общем, неважно. Здесь происходит что-то странное, и наша цель узнать причину, а не следствие. Если хотите, можете подождать до завтра и...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 А потом на них чуть ли не налетели две курицы, бежавшие с другой стороны дороги. Эта картина вызвала у Андрея стойкое чувство дежавю, но больше преобладало разочарование. «Неужели тут ничего нет? Может, деревня не та или вообще не в ней дело, а?» Поддержал его мысли Димон, достал пачку и мусолил пальцами сигарету. «Да хрен знает, координаты-то он именно эти скинул. Да и на кое ему снимать тут все было?»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 Причем такие пикантные Нужно и вести себя соответственно О чем его приятель Побеспокоился заранее Может э... В голову закралась Гадкая мыслишка Которую он озвучил шепотом Раскопаем какую-нибудь макилу Вдруг там Не люди вовсе А что собаки Скептически ухмыльнулся Димон Нет если копать Только завтра перед уездом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 Дверь открылась, дрон еле успел вывалиться из машины и упасть на четвереньки, как его начало обильно рвать. Обеспокоенный Дима дернул ручник, взял с заднего сиденья воду и покинул родное нутро Ниссана. Андрею лучше не становилось, его продолжало выворачивать и друг, увидев чем, застыл, чуть не выронив бутылку».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 И все воспоминания, скатавшиеся в клубок, несутся прямо на него. Огромный шар начинает расползаться, приближаясь к парню, донося до слуха рев двигателя. Все воспоминания, держащие в коконе главную опасность, разлетаются в стороны, таят в воздухе, обнажая мчащийся на парня старый фредлайнер, и в следующую секунду все исчезает.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 Зафиксировал, оттряхнув руки от облупившейся краски, осмотрел внутренности Ниссана. В глаза бросилась одна отсохшая клемма, бесхозно лежащая на аккумуляторе. Дима взялся за отвердевший провод, крикнул «Попробуй!» и прижал кусок потемневшей меди к контакту. Вскоре двигатель натужно затарахтел, и только с третьего раза получилось его оживить. «Хотя бы так».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 В такой поздний час спали еще не все. На пятом этаже из открытого окна слышалась ругань, судя по всему, молодой пары. Девушка кричала в истерике, ее перебивал вопль парня или сожителя. Андрей невольно вспомнил себя с Леной и был уверен, до такого они точно не докатятся. Особенное сочувствие к паре вызвала упавшая неподалеку скомканная кожаная куртка.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 Дрон, у которого помимо ноющей боли во всем теле появились локализованные, особо соднящие участки. Дима же, поднимаясь, стонал и держался за голову. Та же комната. Утро. Яркий свет за окном.